— молвила ей Таисея. — И я собиралась поклониться Марку Данилычу, да не знаю, где отыскать его. — Пожалуй, пойдем, — согласилась Таифа. И старицы побрели по сыпучим, наметанным у берега оки пескам к Гребновской пристани. Там не скоро добились, в коем месте стоит караван Смолокуровский. По берегу кучками сидели рабочие с рыбных баржей разных хозяев. Хлебая из уемистых ставцов,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 Притомились матери, приустали. Чуть не битый час, бродючи по глубокому песку, раскаленному солнопёком. Рады были они, радохоньки, когда, порядив паренька, свести их на задний караван, уселись в его ботничок, залитый наполовину водою. Подплыв к крайней барже с Малокуровского каравана, видят матери у борта, стоит и уплетает один за другим толстые арбузные ламти.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 «Марка Данилыча бы нам повидать». «А на что вам его?» Облокотясь оборт руками и свесив голову, спросил долговязый. «Ежели по какому делу, так нашему честь прежде спросите. Мы, значит, здесь главным, потому что весь караван на отчете у Василия Фадеевича. У нас это значит». «Нам бы самого хозяина. До него самого есть дельца», — ответила на то мать Таифа. «Этого никак невозможно».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 — ответила Таисея. — протянул Василий Фадеев. — Из-за Волги, из Комарова. Не слыхивал про такой. Это город, что ли, какой? Комаров вот. — Монастырь старообрядческий, — объяснила Таифа. — Так, по-нашему, значит, раскольничий скит. Что ж вы там попите, что ли? Ведь у вас, слышь, там девки до да бабы за попов служат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 Не то велю шестами по вашему ботничишку. Искупаетесь тогда у меня». «Да что ты, батька, сердитый какой!» — возвысила голос Таифа. «Не к тебе приехали, а к хозяину. Тебя честью просим. Сказано, убирайтесь!» — во всю мочь закричал Фадеев. «И говорить не хочу с вами, чертовы угодницы!» И плюнул в ботник, а затем быстро прошел в свою казенку. «Поезжай, паренек, вдоль каравана». «А вось добьёмся толку», — молвила Таифа. И ботник поплыл вниз по реке. На крайней барже у самой кормы сидел на рогошке плечистый рабочий. Лапоть он плел, а рядом с ним сидел грамотный подросток Сафронко, держа стрепанный клочок какой-то книжки. С трудом разбирая слова, читал он вслух про святые места да про Афонскую гору. Разлёгшись по палубе... Широко раскинувши ноги и подпирая ладонями бороды с десяток бурлаков, жарили спины на солнопеке и прислушивались к чтению сафронки. «На которой барже Марко Данилыч живет?» — спросила Таифа, поравнявшись с ними. «Ни на кое не живет он, матушка!» — положив лапать, добродушно ответил дядя Архип. «В городу проживает? В гостинице?» «Как так?» — удивилась Таифа.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 На него, да на заступницу нашу, Пресвятую Богородицу, все упование возлагаем. «Стало, все и будет по-хорошему», — молвил Марко Данилович. «На Бога, матушка, положишься, так не обложишься. Господь, вот ведь все к лучшему строит. Стало быть, плакать и да убиваться вам тут еще нечего. Может, еще лучше будет вам». «Куда уж лучше, Марко Данилович? А лучшем-то нечего и помышлять», — сказала Таифа. Хоть бы в верит, то Господь сохранил, а то вон ведь какие напасти у нас пошли. В единоверческую многие хотят. «Полноте, матушка!» — вскликнул Смолокуров. «Не лгу, благодетель!» — горячо сказала Таифа. «Есть хромые души, что пачи Бога и отеческой веры возлюбили широкое, пространное житие, мало помышляя о вечном спасении. Осиновские матери к единоверью склоняются и в Кержинском скиту.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 Какие бы, кажется, столпы благочестия были, адаманты. А вот что вышло. Истину глаголит Писание. Несть правды под небесами. И замолчали. И немалое время в кручинной думе сидели. — Как матушка Манефа поживает? — спросил, наконец, Марка Данилыч. — Плохо, благодетель. — Очень даже плохо. Пригорюня сижала бы на ответила мать Таифа. — У всех нас горе, а у ней вдовое. «Слышали, может, про неприятности, что после вашего посещения у нас случились?» «Какие, матушка?» — спросил Марка Данилович. «Про племяненку-то, про нашу любезную, про толстуху-то нашу, про сковью Потаповну». «Нечто не слыхали?» — спросила Таифа. «Замуж вышла?» — сказал Марка Данилович. «Головушку с плеч снесла матушке», — со слезами стала говорить Таифа. В гроб уложила».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 На Пасхе-то все едино, что из мертвых восстало. Выдался годик, такой годик, что подай только, Господи, крепости до терпения. от Максимыч, слышь, ничего. Небольно гневился на дочку. А зитка, говорят, возлюбил, сказал Марко Данилыч. Что Потап Максимыч? С горечью молвила Таифа. Ему бы только самому было хорошо, а других он и думать забыл.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 Может, и Параша с любезным своим к ней же бегивала. Не иначе надо думать, что колдунья на зло нашей матушке бесовскую силой все это дело оборудовала. Такое у нас рассуждение держат, а сама я так понимаю. Сжечь бы ее, еретицу поганую, и совсем бы домом ее. Угодное бы, Господу, то дело было. Ведь это хуже чумы, хуже чумы, благодетель.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 Конечно, нет у нас завистниц, Особливо по тем обителям, где вольненько живут. Матушка Таманефа, сама знаете, старится строгая И над другими обителями держит верх. За непорядки бывала началиц самих игуменей. А теперь? Чего-чего теперь они не плетут на нас? Волос даже вянет. Все бы не след матушке убиваться, Сказал Марко Данилович. Кто довольно ее знает, то худо об ней не помыслит. А ежели непутные языки болтают, плюнуть на них, да и вся недолго. Хорошо так вам говорить, Марко Данилыч, с горячностью молвила Таифа. А из Москвы-то? Из Москвы-то что пишут? И здесь, к кому не зайдешь, тотчас с первого же слова про эту окаянную свадьбу расспросы начинаются. И смеются все. Как это вы, спрашивают, рагожского-то посла, сосватали? Нет, Марко Данилыч, велика наша печаль. Это. «Это...» — и, горько заплакав, Таифа замолчала. «Жаль мне матушку, очень жалко!» — помолчав немного, молвил Марко Данилович. Не смеялся он теперь, как в то время, когда Самоквасов впервые рассказал ему про свадьбу Василия Борисовича. «Жалко ему стало Манефы, и Таифу жаль. Они ведь так пеклись о Дунюшке, так много любят ее!» «А у нас-то в обители, Марка Данилыч, какое дело сделалось?» начала в свою очередь жалобиться мать Таисея. «Помните, как на Петров тот день гостили вы у нас в Комарове? Самоквасов Петр Степанович, да Панковский приказчик Семен Петрович были у нас?» «Помню», — сказал Марка Данилыч. «В обители у нас приставали», — продолжала Таисея. «Помню».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 «Хорошо ли это с их стороны?» «Нехорошо», — сказал Смолокуров. «Люди молодые, ветер в голове. Да как же это не простясь-то? Помилуйте! Как же это возможно? Нечто так делается». «Не делается, матушка, не делается», — ответил Марко Данилович. И вдруг, чтоб как-нибудь отвязаться от рассказов Таисеи, сказал, «Что же это я? Хорош хозяин!» «Сколько времени толкуем, а нет, чтобы чайком поподчивать, дорогих гостей? Вот что значит без хозяек-то!» «Напрасно беспокоитесь, Марко Данилыч!» «Сейчас отчаю!» — отирая глаза, молвила Таифа. «Сбери-ка нам, любезный человек, поскорее самоварчик!» — приказал Смолокуров, влетевшему на звонок коридорному. «Сею секундойс! быстро ответил тот, и вихрем полетел назад. «Право, напрасно беспокоитесь, благодетель!» говорили старицы, но за чаем замолкли. Когда Марка Данилыч распевал ленсин с матерями, бойко вошел развеселый Петр Степаныч. Здороваясь с хозяином, взглянул на старец. «Батюшки Светы, мать Таисея, Исея, вот встреча-то!» И Таифа тут же. «Ну, — думает себе Петр Степаныч, как они про свадьбу-то разнюхали, да про все Марку Данилычу рассказали!»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 и тотчас же поприкнула Петра Степаныча. «А вы тогда на неделю от нас поехали, да так и не бывали?» «Дела такие и пошли, матушка», — озабоченно отвечал Самоквасов. «В Москве был, в Питер ездил. Теперь вот здесь третью неделю живу. Но нынешним годом не знаю, вдруг горять-то и попаду ли я к вам». «А в будущем-то не к кому, пожалуй, будет и приехать», — грустно промолвила мать Таисея. «Как не к кому?» «Опять к вам же? а Авось не прогоните?» — сказал Самоквасов. «Самих-то нас к тому времени разгонят на все четыре стороны», — тихо промолвила мать Таисея. «Приедешь в Комаров, а нет Комарова. Пожалеешь чать тогда?» «Э, матушка, страшен сон до да милости в бог», — сказал Самоквасов. «Поживете еще. А мы у вас погостим, как прежде бывало». «Хорошо бы так, сударик мой, только этому не бывать».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 «Нет, Петр Степанович, понапрасну не утешай. Дело наше кончено, и нет ему возвороту», сказала мать Таисея и смолкла. Пока Самоквасов разговаривал с Таисеей, Марко Данилыч вел с Таифой речи про Дунюшку. Разговорясь про наряды, что накупил ей на ярманке, похвалился дорогой шубой на черно-бурых лисицах. Таифе захотелось взглянуть на шубу и Смолокуров повел ее в другую комнату, оставив Таисею с Петром Степанычем продолжать надоевшее ему хныканье о скитском разоренье. «Ну, как поживали без меня, матушка?» — обратился Самоквасов к Таисее. «Ох, житье наше!» — со вздохом отвечала она. «Такие дела были, что просто беда. На Казанскую только что съехал ты со двора, и от Петрович пропал. Да ведь он со мной поехал!» подхватил Самоквасов, зорко глядя на мать Таисею. «С тобой? А ведь мы думали, да как же это с тобой? Ты ведь один на три, что ли, дня поехал. И не простился даже путем. Сама до ворот тебя провожала». «Я ведь помню хорошо», — говорила мать Таисея. «К Жениным заходил Сеня прощаться, а я заторопился», нисколько не смущаясь, сказал Самоквасов. «От вас повернул было я к Жениной обители».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 Матушка Манефа тогда в Шарпан уехала, а Василья Таборисыча ко мне перевела на время отлучки. Он в тот самый день и пропадил у нас. А тут неведомо какие люди Просковью Потаповну умчали. Слышим после, а это он ее выкрал, да у попа сушилы и побрачился. — Слышал я кое-что насчет этого. В Москве сказывали мне, — сказал Петр Степанович. Родители-то ведь слышно, простили и зятя приняли в дом. «Верно, сударь мой, верно», — подтвердила мать Таисея. А вышла на поверку, что все это дело самого патапа Максимыча. Наперед у него все было слажено. «Полноте, матушка», — возразил удивленный Петр Степаныч. «Зачем же бы ему после того свадьбу уходом справлять?» «Экой недогадливый», — усмехнулась мать Таисея. «Будто не может и понять». «А помнишь мои речи, что говорила я тебе на чёрствые твои именины?» «Какие, матушка, что-то не припомню», — ответил Самоквасов. «Про Дунюшку-то, про Авдотью-то Марковну», — шепнула она ему на ухо. «Забыл, не небось». Смутился маленько, но не выдал себя Самоквасов. «Что ж», — спросил он игуменью, — «а то, что ежели мои речи походят на правду...» Так стану я Марку Данилычу советовать, Венчал бы тебя Великороссийской. «Своих-то попов разве у нас нет?» С улыбкой возразил Самоквасов. «А чтобы венец от у тебя на голове покрепче держался, Вот для чего!» «Не понимаю, матушка, не знаю, к чему ваши речи», Сказал Самоквасов. «А к тому моей речи, что все вы нони стали ветрогоны», Молвила мать Таисея. Иной женится, да как надоест жена, он ее и бросит, да и женится на другой. Много бывало таких. Ежели наш попа венчал, как доказать ей, что она венчана жена? В какие книги брак вот записан? А как в Великороссийской повенчались? Так уж тут, брат, шалишь, не бросишь жены, что и стопку с ноги. Понял? Понять-то понял. «А все-таки придумать не могу, что за надобность Потапу Максимычу была уходом дочернюю свадьбу играть», — молвил Самоквасов. «Честью дочь отдавать, до да у церковного попа венчать ему нельзя», — внушительно сказала мать Таисея. «По торговым делам остуду мог бы принять, разориться, пожалуй, мог бы. А как уходом-то свадьба свенчена, так он перед обществом не в ответе. Понял? Вон оно что!»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 «Стало быть, матушка Манефа теперь успокоилась? Не убивается, когда Давеча говорила мать Таифа?» Мало погодя спросил Самоквасов. «Как же это не убивается, сударь ты мой? Как ей не убиваться?» — отвечала Таисея. «Ведь ославилась обитель та. То вдова сбежит, то девку выкрадут. Конечно, все это было, когда матушка в отлучке находилась. Да ведь станут ли о том рассуждать? Очень наубивает это матушку Манефу. А тут еще и флёнушка-то у неё. — А что такое? — быстро спросил Петр Степанович. Господь ее знает, что такое с ней приключилось. Сначала постричься хотела, потом руки на себя наложить, тоска с чего-то на неё напала, а теперь грешным делом испевать и зачала. — Славная шубка, славная! — говорила Таифа, выходя в это время из Дуниной комнаты с Марком Данилычем. Отродясь, такой еще не видывала.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 Жадно смотря на ее красоту. Чуть-чуть Легко развела белоснежные руки. Открыла глаза. Они затуманены негой. Вот низко наклонился он Над пылающим лицом. Хочет сорвать поцелуй, Но как будто бы резвая птичка. Она встрепенулась И резвонога бежит. Вот сидит он в мрачном раздумье, Склонясь над столом В светелке манефы. Тихо. Безмолвно, беззвучно. Двери настиг, и с ясным радостным смехом птичкой влетела она. Шаловливо, игриво, как рыбка. Быстро она подбежала, обвела его шею руками, осияла очами, полными ясных лучей, и уста их слились. Сам, не помня себя, вскочил он, но как сон, как видение, исчезла она.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 а как после дедовой кончины сам себе хозяином стал, на отрез ему отказала. «Побаловались, и шабаш!» — она молвила. «И мне, и тебе свой путь, дорога, ищи невесту хорошую!» Пугала, что будет злою женой, неугодливой. И запила, бедная фленушка, бедная! «Идет, да идет, Петр Степаныч, думы свои думая!»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 А среди их белые церкви с золочеными и зелеными верхами. А за теми за церквами и за теми деревнями леса, леса и леса. Темным кряжем далеко они протянулись, а с часовой горы не видать ни конца им, ни краю. Леса, леса и леса. Ни города, ни ярманки, ни волги сокой, ни судов не видит Петр Степаныч. Не слышит он ни городского шума, ни свиста пароходов. Не видит широко разостылавшихся зеленых лугов. Одно только видит. Леса, леса и леса. Там, в их глуши, есть каменный вражек. Там бедная, бедная флёнушка. Солнце стояло еще высоко, как Пётр Степаныч спешно скакал к перевозу.